Глава 210. Обучение техники аватара. Глаза в загорелись, а он распространил свое божественное сознание и осмотрел окрестности, пока пролетал мимо на чрезвычайно высокой скорости. Внезапно он остановился и посмотрел на север. В двух тысячах к северу находилось два человека, двигающихся на восток. Оба культиватора были мужчинами, один из них был довольно молод, его культивация достигла только ранней стадии заложения основы Другим был мужчина средних лет, на ранней стадии формирования ядра. После того, как Ван Линь бросил на них взгляд, его тёло внезапно пришло в движение и полетело в сторону этих двоих со скоростью молнии. Май Гужон был учеником секты Хао Жань. По приказу своего мастера, он отправился в секту Небесного облака, чтобы присутствовать на проводимой раз в два года церемонии Божественного просветления, который на самом деле является аукционом пилюль, уникальным для секты Небесного облака. Секта Небесного Облака была известна производством лекарств как лучшее в государстве Чу. Даже многие страны четвертого ранга участвовали в аукционе, устраиваемом сектой, но это случилось на самой крупной церемонии божественного просветления, которая проводилась лишь раз в 10 лет. Что касается этих церемоний божественного просветления, проводимых раз в два года, то они в основном предназначались для того, чтобы молодое поколение культиваторов страны Чу встречалось и соревновалось, получая необходимый опыт. На обычных церемониях божественного просветления не было никаких драгоценных таблеток, лишь обычные духовные лекарства, но для многих молодых учеников они все еще были теми вещами, которые они не могли получить достатке. Надо сказать, что любые таблетки, произведенные в секте Небесного облака, будут более чем на одну ступень эффективнее своих аналогов. Поэтому таблетки, производимые в секте Небесного облака, имеют определенную ценность и пользуются большой популярностью. Кроме того, секта Небесного Облака не совершает никаких сделок с посторонними, поэтому многие могли приобрести их продукцию только на церемонии Божественного Просветления. Так что, хотя перерыв между обычными церемониями Божественного Просветления был всего лишь два года, все секты и кланы в стране Чу послали многих из своих младших учеников для участия в них. Майгужон чувствовал себя чрезвычайно гордым, что смог выделиться из множества учеников принять участие в этой церемонии Божественного Просветления, но он понимал, что его выбрали благодаря его мастеру. Думая об этом, взгляд Майго Жуна упал на человека среднего возраста перед ним. Этот человек выглядел очень посредственно, его лицо было жёлтым, и из-за цвета его лица казалось, что он может умереть в любой момент. Но Майго Жуна вообще не смел недооценивать его, он искренне уважал человека перед ним, потому что этот мужчина был его мастером, а его культивация уже достигла ранней стадии формирования ядра. Учитывая вышесказанное, он чувствовал, что ему очень повезло иметь такого мастера. Надо упомянуть, что быть принятым в ученики культиватором формирования ядра очень большая редкость даже в секте Хао Жань. Статус Майгу Гужуона в секте сразу вырос, и он стал внутренним учеником. Несмотря на то, что он до сих пор не является основным учеником, если его развитие поднимется немного выше, до пика уровня заложения основы, то он автоматически станет основным учеником. Примечание переводчика. Деление сект на внешний внутренний круг и на номинальных и основных учеников описать можно примерно так. Внешний круг занимается вспомогательными работами и хозяйственными нуждами. Внутренний круг территория, где находятся ученики, посвящающие все свое время культивации, и проживают мастера и старейшины, управляющие сектой. Номинальный ученик человек, получающий минимум ресурсов и знаний, допускающийся до экзамена на основного ученика. Основные ученики люди, получающие ресурсы для культивации, знаний и помощь культивации. Встречается такое понятие, как приглашённый старейшина-мастер. Таких людей назначают на эту должность по тем или иным причинам, за определенные заслуги, игнорируя стандартную схему продвижения по должностям. Особое уважение к его мастеру вызывало то, что он был одним из немногих алхимиков их секты. Несмотря на то, что лекарства, которые его мастер делал, не были столь же хороши, как у алхимиков секты Небесного облака, они были не намного хуже. В результате этого статус его мастера был очень высок в их секте, поэтому статус Май жона также возрос. «Сохраняя спокойствие, и управляя мечом», И не думаю о ненужных вещах. Мы очень близки к секте Небесного облака. Не опозорь секту кто Жань. Этот хриплый голос прервал мысли Май Гужуна. Он остановил полет своих мыслей, следуя в точности за своим мастером. Через некоторое время Май Гужун посмотрел на своего мастера и с любопытством спросил. «Мастер, секта Небесного облака». Прежде чем он успел договорить, он увидел, что выражение желтоватого лица его мастера внезапно изменилось. Тот неожиданно остановился и повернулся. а его глаза сосредоточились на чем то вдалеке. Его брови сдвинулись, и он резко произнес: «Замолкни!» Май Гужун был ошеломлён, остановившийся наглянулся назад, но увидел только облака и голубое небо, но ничего необычного не было. В глубине души он был озадачен, но в этот момент он вдруг услышал серию звуков, похожих на раскаты грома, после чего увидел, как облака вдалеке расходятся под натиском какой-то мощной силы. Выражение лица моего жуна внезапно резко изменилось, в его глазах появился ужас. Он увидел, что черная тень, летящая подобно молнии, направляется прямо к ним. За несколько вдохов эта тень уже приблизилась. Майгу Жун мог ясно видеть, что этот человек был одет в черной одежды, имел холодное выражение лица и седые волосы на голове, которые парили у него за спиной, а его взгляд содержал что-то демоническое. Культивация этого человека в глазах моего жуна была столь же глубокой, как океан, Его ледяной взгляд заставлял всех, кто смотрел на него, чувствовать ужас. Майгужин поспешно склонил голову и встал позади своего мастера. Лицо его побледнело, а сердце похолодело. Какое сильное убийственное намерение! Зрачки алхимика сью Ильи и секты хаожа невольно сжались. С помощью своего божественного сознания он сразу же понял, что культивация этого человека намного превосходит его собственную, аура божественного сознания, передаваемая от его тела, вызывала еще большую тревогу. По его мнению, хотя этот человек и не достиг уровня зарождающейся души, но был в одном шаге от него. В результате Сюэлей не смел связываться с этим человеком, культиваторы зарождающейся души в его секте даже близко не имели такой сильной ауры ауронамерней убийства, как у этого мужчины. Сюэлей всю свою жизнь изучал дао медицины и был чрезвычайно чувствителен к колебаниям духовной силы. Он не мог представить, сколько людей убил этот мужчина, чтобы иметь такое сильное намерение убийства. Он должен быть очень осторожным при общении с этим мужчиной, иначе он обязательно вызовет ужасную катастрофу». С этими мыслями он сцепил руки перед собой, выказывая уважение, и произнес: «Дорогой друг, я Сюэли секта секты Хаужань, а это мой ученик. Ваше превосходительство прибыло в спешке. Не могли бы вы рассказать о причине вашего визита? Если есть что-то, что я могу сделать, я помогу без промедления». Беловолосым юношей был Ван Линь, Он просканировал обоих, и его взгляд остановился на Сьюли. Он сцепил руки перед собой, говоря: Дорогой друг, в какой стране культивации я нахожусь? Сьюли был поражен, он немного посмотрел на Ванлине, затем ответил: Это страна-чу! Откуда дорогой друг пришел? Страна-чу! Пробормотал Ван Линь про себя, не отвечая на вопрос Сью-Ли, после чего хлопнул по своей сумке. Его действия вызвали в Сьюли противоречивые чувства. Он быстро схватил своего ученика и сделал несколько шагов назад, осторожно смотря на Ван Ванолинь посмотрел на него, повернул правую руку, и на его ладони появился нефритовый талисман. Он положил талисман на свой лоб, и в его сознании появилась карта. Это был нефритовый талисман, который он получил от Джодзе Хун в военной святыне. Она содержала карту стран, расположенных вблизи страны Хо Фэнь. Когда он услышал, что это была страна Чу, то почувствовал, что где-то раньше слышал это название, После проверки нефритового талисмана он примерно понял, где находится в этот момент. Страна Чу имела границу со страной Хуфэнь к северу, страной Сюаньву на востоке и даже немного соприкасалась с морем демонов. С другой стороны, страну Чу окружал горный хребет, назывался он «Сломанные скалы». Можно сказать, что страна Чу была очень близко расположена от горного хребта «Сломанные скалы». Согласно описанию нефритового талисмана, эта страна была довольно большой, в ней проживало множество культиваторов, Как страна культивации, страна Чу была близка к повышению до четвёртого ранга. Это произошло потому, что в стране Чу было более десяти человек на поздней стадии зарождающейся души. Эти могущественные люди были ядром страны. Как только хоть одному из этих людей удастся прорваться на уровне формирования души, стране будет присвоен четвертый ранг. Именно поэтому страна Хо Фэнь после потрясения решила вторгнуться в страну сюньву, вместо Чу. В конце концов, по сравнению с Чу, страна Сюань Ву была лучшим выбором для Хо Фэнь. Нефритовый талисман также содержал немного информации о крупных кланах и сектах, расположенных в стране Чу. Ван Линь изучал нефритовый талисман некоторое время, а затем убрал его прочь. Он посмотрел на сью -Ли и спросил. «Дорогой друг, в какой части страны Чу я сейчас нахожусь?» -Ли, державший руку на своей сумке, был очень насторожен. Когда он услышал вопрос Ван Линь, немного подумав, ответил. «Это горный хребет небесного облака!» Ван Линь кивнул. Он огляделся по сторонам и, посмотрев вдаль, спросил. «В таком случае, в десяти тысячах ли отсюда, на вершине горного хребта Небесного облака, находится секта Небесного облака?» Глаза Сюэли отразили потрясённое выражение, когда он произнёс. «Ваше превосходительство имеет отношение к секте Небесного облака?» Ван Линь слегка улыбнулся, он посмотрел на Сюли и сцепил руки в жести уважения. «Спасибо. До свидания». Сказав это, тело Ван Линь внезапно пошевелилось, превратилось в длинную радугу, пересекло небо и вскоре исчезло без тени. Только когда Ван Линь исчез, Сью-Или выдохнул. Его спина была покрыта потом, и когда дул легкий ветер, он мог почувствовать ощущение холода на спине. Давление, что Ван Линь оказал на него, было слишком огромным. Тот факт, что сью был алхимиком, означало, что его выдержка была намного лучше, чем у других культиваторов его уровня. Если бы не это, он бы запаниковал, общаясь с ним. Он сделал глубокий вдох, а затем взглянул на своего ученика. Глаза Майи были все еще полны страха. Он смотрел в направлении, куда отправился Ван Линь, и произнес: «Мастер, какой уровень культивации был у этого человека? Достиг ли он уровня предка предкостадии зарождающейся души?» Сюэли покачал головой. «Аура этого человека насыщена убийственным намерением. Если мое предположение верно, то он, должно быть, пришел из моря демонов». «Эти люди не редкость в этой стране, Чу, но это первый раз, когда я видел кого-то с таким сильным убийственным намерением». Май Гужун был ушеломлён. «Убийственным намерением?» — спросил он. «Всю ли медленно произнес: «Каждый раз, когда ты убиваешь кого-то, в твоей душе отпечатывается немного убийственного намерения. И после того, как собирается достаточно убийственного намерения, оно превращается во враждебную ауру». Эта враждебная аура — очень хороший материал для развития некоторых техник. После того, как враждебная аура копится в течение очень долгого времени и многих убийств, она становится очень плотной. Убийственное намерение этого человека можно было бы считать просто чудовищным, он не использовал никаких техник, просто основываясь на его ауре, его нельзя считать обычным. Этого достаточно, чтобы вызвать страх в сердцах людей. Я не знаю, знает ли этот человек, как использовать его убийственное намерение, «Если он этому научится, то сможет повлиять даже на культиваторов уровня зарождающейся души!» Май Гажон глубоко вдохнул и спросил. «Мастер, согласно тому, что вы говорите, этот человек не достиг зарождающейся души!» Сюэли задумался на некоторое время и, кивнув головой, произнес: «Несмотря на то, что он не достиг зарождающейся души, он очень близок. Если мое восприятие не подвело меня, то этот человек уже на пике формирования ядра». «Чтобы избежать ненужных проблем, не говори об этой встрече с другими людьми. Даже после возражения в секту Хао Жань, не говори об этом никому. Ты понял?» Майгужон быстро кивнул. Даже если бы Сьюли ничего не сказал, он бы не говорил о грозном человеке, которого они только что встретили, потому что впечатление, которое этот человек оставил, было слишком страшным. Он не хотел вызвать какие-либо ненужные последствия.